Глава 18. Так, смотри. Вот эти отчеты можно передавать в архив. Вот здесь я пометил непонятные моменты, посмотри их сначала сам, а потом передай Тибериусу и Рузе. Относительно бюджета, я все же считаю нецелесообразной закупку на полгода. Я пообщался на этот счет с главой офицерата Хаордии. Они работают с этим поставщиком, и все в порядке. Поэтому оформляй годовой заказ. Не думаю, что будут накладки. «А еще?» По мере того, как он говорил, Джок все чаще бросал на него удивленные взгляды, но старательно делал пометки. И только когда кот умолк, кивнул, уточнил пару деталей и, наконец, поинтересовался. «Хорошо отдохнул, шеф. Давно не видел тебя в таком приподнятом настроении». Кот, снова очнувшись от транса, посмотрел на помощника. Утро у него выдалось и вправду добрым. Тело привычно переполняло энергия, но не злая и застоявшаяся, а легкая, искрящаяся. Соскочив с кровати, он сделал привычный комплекс упражнений, принял душ и рванул в офицерат. Подзарядил тело омлетом, мозг кофе и куском торта и принялся за работу. Отчеты, еще вчера напоминавшие вату, не поймешь о чем и зачем, сегодня были на просвет. Кот за четверть часа просмотрел их, диктуя Капралу пометки. С остальными висяками он разобрался так же быстро, почти не задумываясь над решениями, но точно зная, они оптимальны. Да, отличный вышел вечер. Кот не имел привычки лукавить. Ни с собеседниками, ни с самим собой поэтому точно знал, что сегодняшнее состояние напрямую связано со столь неожиданным впаданием в детство, как назвал бы Рузе то, чем вчера занимался кот. Ну и здорово же, расплылся в улыбке Джоук. Кассиль Рузе просит назначить совещание, ему будет удобно любое время сегодня и завтра после обеда. Тема — финансовый отчет за первое полугодие. Давай на сегодня. Решив, что сегодня ему даже Рузе не страшен, кивнул кот. «И?» Он глянул на часы и перевел взгляд на Джоука. «Как насчет второго завтрака? Что-то я голоден». «О, сегодня совершенно волшебное творожное суфле», — обрадовался Джоук и тут же поднялся на ноги. «И, если еще осталось, нежнейшая зериданская ветчина. А вот рыбу не советую, слишком мало соли». «Боги, Джоук, ты неисправим», — рассмеялся кот. Второй завтрак начался 10 минут назад, а они с Джоуком уже час не поднимали зады, работая с полной отдачей. «Ты крутишь любовь не только с вечерней, но и с утренней сменой?» «Нет», — просто слегка позадержался на кухне ночью. Безо всякого смущения и даже с гордостью улыбнулся Джоук. Но не волнуйся, я уже съел и усвоил компенсационную дозу сахара». Официальный диагноз у Джоука был 2, но кот всерьез подозревал, что в его случае биокорпоранты ошиблись, потому что никакой особой разницы между им и Блейном он не замечал. Сон в количестве 4 часов или ударная доза углеводов восстанавливала работоспособность Джоука на долгие часы и в умственном, и в физическом плане. Поэтому уставшим кот никогда его не видел. Что же касалось работы, Возможно, Блейн и имел большой охват, но для офицерата способностей Джоука вполне хватало. А еще Джоук отличался от саполатника Розе как день от ночи: занудство, стремление поучать, непроходящая потребность давать указания все это было не про Джоука. По поведению он больше был адаптантом, а присущая ему аномальная сексуальная активность так просто не укладывалось ни в какие типовые характеристики магов по виду маквируса, силы его проявления и степени влияния на овладение паранормальными силами. Блейн как-то обмолвился, что этот документ давно пора отправить в архив и создать новый, опираясь на реальную картину, а не давнишние теоретические умозаключения. Кот же думал, что книжонку пора сжечь. Но раз с сахаром у тебя порядок, «Пойдем поглощать белки и все-таки попробуем рыбу», — решил кот. «Может, она недосолена умышленно, чтобы добавить к ней, например, каперсы или какой-то соус?» «Мои теории на этот счет включали данные варианты», — кивнул Джок. «Так вперед же, я должен найти этот соус!» Кот усмехнулся украдкой и пошел за ним. В этот час адаптантов обычно было немного, но, конечно же, хватило и одного. Кот увидел широкую спину раньше, чем зашел в столовую. Увидел и отвел глаза. В отношении Чеса он намеревался сразу провести границу, особенно после вчерашнего гоночного безумия. Провести приятный вечер на треке — это одно, а позволить понебратствовать с собой в рабочее время на основании того, что они теперь вроде как приятельствовали, совсем другое. Хотя столовая и делилась на зоны, Не существовало каких-либо правил, что адаптантам можно брать еду только со своей раздаточной линии или мозгоправу запрещено покушаться на сладости аналитиков. Просто размеры порций подбирались под потребности, и это было удобнее. Болтунья на красном столе, например, была пожарена из дюжины яиц, а на желтом — из двух. Стейк для адаптанта весил как минимум килограмм, тогда как синяя порция — Тянула от силы на 200 граммов. А если нашествие адаптанта категории А не на свою половину оканчивалось пустыми лотками и подносами и заставленными тарелками-столами, то Б4 не был столь разрушителен. Пристроившись за джоуком, кот взял две порции суфле, пышные вафли, добавил к ним с полдюжины ломтиков ветчины. У аналитиков она явно не пользовалась спросом. И немного рыбы. Компанию, отмеченным Джоуком вкусностям, составляли мини-пирожки с разными начинками. Они всегда удавались на славу и будто сами собой прыгали в рот, и внушительная порция курицы под пряным соусом. Винк методично наполнял поднос едой. Видимо, Гродеский его уже зарядил, движения были рваные и резкие, а вздувшиеся на предплечьях жилы свидетельствовали о том, что Винк успел размяться в зале или на полигоне. «Держится неплохо, но парни явно штормит», — негромко заметил Джоук. Интереса кота он не считал. Скорее, просто сработал принцип исключительности. Это рядовые не знали, кто такой Винг. Джоук же был осведомлен. «Он пока еще адаптант? Шеф, а можно с ним пообщаться, когда придет очередь аналитика? Мне кажется, будет интересно. У него лицо умного человека». «Можно, конечно, я ему не хозяин?» — кивнул кот. И да, с мозгами там все в порядке. Думаю, в аналитическом его ждет не меньше успех, чем в боевом. При условии, что сам он захочет лезть в эти дебри. Джоук потянулся за фруктовым салатом. Лично я бы сошел с ума, целые дни проводя, уставившись в экраны. А сейчас ты занят другим, да? Поинтересовался кот. Джоук родился и вырос в солнечной Хаорде. Успешно прошел испытание в академии, поступил на службу в местный аналог офицерата и очень быстро дослужился до заместителя главы тамошнего аналитического отдела. Еще когда Кот служил в отряде Тибериуса, у Хаордии и Паомы была совместная интернациональная операция по задержанию крупной преступной банды. Инициатором и ведущей организации выступила Хаордия, и группа Тибериуса временно поступила под их начало. Руководил операциями главный аналитик Хаордии но он выполнял в первую очередь аналитическую работу. А вот работой с людьми, объяснением аналитических выкладок и планов занимался Джоук, и получалось это у него виртуозно. Даже недолгого общения хватило, чтобы понять, у этого парня не только внутренний процессор работает на полную, но присутствует чувство юмора и имеется в наличии не склочный, но не сгибаемый характер. По штатному расписанию главе офицерата помощник не полагался, но Блейн понимал, что в одиночку кот не потянет просто физически. Он ввел должность за полгода до своей отставки, а кот соблазнил на нее Джоука, пообещав жалование втрое больше, чем в Хаорде, интересную работу без кучи руководителей и купленную за счет офицерата квартиру в живописном районе. Сейчас я работаю с документами 43,8% рабочего времени. Тут же отчитался Джоук. «Еще 5% — это утрясание вашего расписания. 5% — оповещение занятых в совещании офицеров». Он сделал строгое и обиженное лицо, как всегда, когда собирался наябедничать. К чести Джоука такое было всего несколько раз, и поводы были по-настоящему серьезны. «Сэр, я заметил тенденцию, что многие игнорируют указания электронного секретариата». Прошу разрешения на рассылку голосовых сообщений с меткой отправки отчета о прослушивании. Разрешаю, — подумав немного, решил кот. Но когда Рузе съест мне за это мозги чайной ложкой, будешь меня откармливать от стресса. Как скажешь, — согласился Джоук. Ты все, или тебя подождать у красной линии? Он кивнул на раздаточную линию адаптантов. Нет, пойдем. Кот подхватил поднос и устремился к свободному столику. Как на его пути оказался вдруг Винк, он совершенно не понял. «Кот?» Коту хотелось дать ему поддых и приказать держать глаза раскрытыми. Неужели он не видел, куда шел? «Шеф, доброе утро!» К счастью, Винку не пришло в голову радостно улыбаться и кричать на всю столовую, «Дерек, дружище, как насчет повторить?» «Здравствуй, Честер!» Помедлив всего мгновения кот выбрал наиболее нейтральное обращение. По имени чтобы Винк не решил, что его пытаются поставить на место, но и без намека на какое-либо поощрение. И этого замело эффект. Винк заметно расслабился, но в то же время не было похоже, что он собирается сесть за стол вместе с ним и Джоуком. Хотя, если что кот и понял про Винка, так это то, что с ним ни в чем нельзя быть уверенным. Я пойду. Все подпустил всего на полчаса. Винк приподнял поднос. Какой-то суперфункциональный тест будет. Удачи, пожелал кот совершенно искренне и с облегчением улыбнулся. Кажется, он все же не ошибся в Винке, и тот не собирался доставлять проблем. Чески кивнул и унесся за свободный стол. Кажется, от Тибериуса он набрался не только магии, но и перенял привычку перемещаться бегом. Честер, повторил Джок и внимательно посмотрел на кота. Не хочу делать поспешных выводов. «Но ты начал звать меня по имени через три месяца десятичасового совместного пребывания каждый рабочий день». «И?» Кот по привычке поджал губы и подошел к свободному столу. «Ладно, ты все равно уже сделал выводы». Вздохнул, опустившись на стул. «Так получилось. Мы вчера весь вечер гоняли на карте, ну и раньше еще немного общались». и брови Джоука приподнялись. «Неужели нашелся-таки еще один одержимый машинами, а не стрелялками?» усмехнулся он. «Да иди ты», — вяло отмахнулся кот, улыбаясь против воли. «Я нем, как рыба», — мгновенно свернул разговор Джоук. Чем он нравился коту, помимо выносливости, стрессоустойчивости, блестящего образования и колоссальной работоспособности, так это умением чувствовать, когда надо тормозить. «Кстати, о рыбе». Видимо, к моему мнению прислушались. Она посолена идеально. Наверное, исправили рецепт. И он отправил в рот кусочек полупрозрачный с мельчайшими капельками жира лососины. Кот благодарно ему улыбнулся и демонстративно нацепил на вилку самый большой ломтик рыбы. Отправил в рот, посмаковал и кивнул. Идеально. Косиль, услышь меня, пожалуйста. Я понимаю, что тебе и твоим людям хотелось бы работать в полной тишине и изоляции, но все, что я могу на данный момент, купить партию гробов и уложить вас туда. Хочешь? Кот жестко посмотрел в распахнувшиеся от подобной наглости глаза Розе. Нет, он честно выдержал целых два часа аргументированных дебатов, но глава аналитического отдела при всех его выдающихся мозгах никогда не умел затормозить до того, как нарвется на грубость. То есть, угрохать миллион на прихоти боевиков — это нормально, а несколько тысяч на обеспечение нормальных условий труда для моих сотрудников бюджет не позволяет. Холодно поинтересовался Рузе. Да они за день ломают и крушат больше, чем мы просим за год. Хорошо. Кот встал. Капрал. Протоколы обследования рабочих мест аналитического отдела на экран. Живо. Над столом вспыхнула иконка экрана. Кот резким движением раскрыл ее, увеличивая на все пространство кабинета. «Косиль. Средний уровень шума в кабинетах твоих сотрудников — 23 дБ. Частоты — от 16 Гц до 20 кГц. Что ты от меня хочешь? Безэховую камеру?» Розе молчал, уравив взглядом кота. Капрал, Перечень испорченного адаптантами оборудования», — продолжил кот. Экран вышел огромным, казалось, строчкам не будет конца. Сгруппируй по функциональному признаку и сроку службы материальных ценностей. Экран уменьшился раз в 10. 90% списаний — это униформа и средства защиты. Касиль, как думаешь, стоит менять адаптантам в вину, что в них стреляют и кидают ножи? Или надо экономить и посылать их на новые задания в пробитой броне? А что? Какова вероятность, что пуля второй раз попадет в ту же дырку? В случае чертовых адаптантов любые теории вероятности дают сбой. Розе поморщился. Только меньше их все равно не становится. Он осекся, увидев взгляд кота. Это шутка. Кот выдержал паузу, и Розе сдался. Извините, это было неуместно. Это было по-мудацки грубо, Кассиль, отрезал кот. И на этом разговор закончен ты свободен». К счастью, на этот раз до Рузе дошло сразу. Не говоря ни слова, он поднялся с кресла и вышел за дверь. Через секунду та приоткрылась, и сначала кот увидел большую тарелку с пирожными, а потом и того, кто их принес. Розе выглядел так, будто у него в заднице кол. Джоук поставил перед котом огромную чашку горячего шоколада. «Снова говорил, что адаптанты-транжиры, а аналитики вынуждены ютиться в сыром подвале?» Это и еще тысячу слов при Кот ухватил пирожное и с наслаждением запихнул его в рот, выкручивая рецепторы на максимум. Ммм, настоящая ваниль и сливочное масло. Обожаю тебя. Джок искренне улыбнулся и плюхнулся в кресло, где еще пару минут назад сидел Рузе. Закинул ногу на ногу, взял пирожное, откусил кусочек. «А желе из манго раскрывается под самый конец», — проговорил медленно, будто перекатывая вкус на языке. «Идеальный баланс». И запил все это великолепие глюкозным сиропом. Кот понимал, что аналитическая сущность Джоука требует углеводов, но все равно его порой потряхивало от этого зрелища. Ведь вкусовые сосочки сейчас все с копом валятся в обмороке, и следующий кусочек пирожного будет просто едой. Сам бы кот сначала съел пирожное и горячий шоколад, а уже потом догнался бы глюкозой. Но Джоук, видимо, был устроен совершенно нетипично, и ему так нравилось. «Я тебе еще нужен сегодня?» — поинтересовался тот, и кот усмехнулся. Он слышал эту фразу, если не каждый день, то через день точно. «Иди, на сегодня и я себе уже не нужен». «Неправильный ответ», — покачал головой Джоук. «Себе ты нужен всегда, даже если тебе кажется, что уже ничего не можешь». Он помолчал, коротко улыбнулся. «И думаю, что тебе снова пора пойти и подзарядиться от вчерашней батарейки. Заметь, я поставил крест на идею устроить твою личную жизнь». Нахмурившись, кот взял еще одно пирожное. «А может, лучше, чтобы Джоук снова предложил свести его с кем-нибудь?» потому что роман даже с менталисткой был лучше, чем по катушке с преступным элементом. «Не нравится мне это», — сказал он. И помедлив признался. «И нравится тоже». «Минус на плюс в математике дает минус, но я бы предложил в данном случае отойти от постулатов и дать плюсам шанс», — заметил Джок. «Мистер Винг, конечно, полон тараканов и нешуточно простимулирован сущностью офицера Тибериуса, Но он ведь действительно старается сделать порученную ему работу. И все равно это неправильно, — не сдавался кот. Что я, мальчишка, что ли, в машинке играть? Пусть и в натуральную величину. Ох, не знаю, не знаю, — улыбнулся Джок и поднялся. Хорошо провести вечер и до завтра. Пока. Кот тепло ему улыбнулся и едва хлопнула дверь, принялся методично уничтожать пирожные. Работать он и правда сегодня больше не собирался, но позволить себе лишние 5 минут удовольствия вполне мог. А потом он намеревался спуститься на стоянку и сесть в свой джип. Добравшись до дома, сделать заказ в ресторане для адаптантов. А пока блюда будут готовить и доставлять, он наденет спортивный костюм и кроссовки, в уши вставит наушники и пробежится по улицам Паомы. Только он — мостовая и громкая музыка его плану не суждено было сбыться и на четверть. Да что там? Он даже до стоянки не дошел. Только до лестницы на подземную парковку. Там-то винки его и перехватил. Тяжелый день. Поинтересовался спокойно и даже равнодушно. Да только кота чуть ли не сшибло с ног, идущим от него волнами напряжения. Не самый плохой. Кот остановился посреди лестничного пролета и сложил руки на груди. «Ты меня весь вечер караулил?» «Нет. Просто я натягивал кожу и понял, что куда-то запропастился крайне нужный мне инструмент». Винг подошел на шаг ближе, но еще не нарушил границы личного пространства. «Я точно помню, что забирал его. Возможно, обронил во время транспортировки, и он закатился под коврик в багажнике вашего джипа». «Врал. Кот без мозгоправов знал, что предлог Винк придумал только что». Но врал так складно, что даже Джок бы позавидовал. Вашего, повторил Кот медленно, чувствуя, что едва ли не вибрирующая под кожей винка напряжения против воли передается и ему. Рад, что ты все-таки решил соблюдать этикет. Про инструмент понял? Он мгновение помолчал, раздумывая, как лучше себя повести, и припечатал. Гляну, и завтра отдам. Увы, он нужен мне сегодня. Если Винка и охладил ответ кота, то всего на сотую долю градуса. Кожа уже готова, до завтра высохнет. Винк. Кот прислонился задницей к перилам и посмотрел ему в глаза. Что с тобой не так? Хочешь резину жечь, вали на трек. Я подпишу разрешение на безлимитное катание, причем на любую машину, что там находится. С Винка будто сдернули маску. Вместо улыбчивого, уверенного в себе до наглости адаптанта, на кота смотрел голодный вампир. «Одному невкусно», — глухим тоном ответил Винк. «Невкусно». «Сволочь! Какую формулировку-то выбрал паршивец?» «А, пусть так». На принятие решения, как и всегда, много времени не потребовалось, поэтому кот отлип от перил, коротко бросил «Идем!» и побежал вниз по ступенькам.